Глава 2. В тесной комнатке однорукого мага-барвника все светильники были погашены, а свет шел только от самого крохотного на столе. Да и тот прикрыт сверху непрозрачным колпаком. Свет делил лицо мага на две части. Нижнее стало похоже на освещенный глиняный горшок. Когда он говорил, губы шевелились, словно он мерно растирал травы для снадобий. Напротив, на сундуке, примастился щежарт. управляющий всеми делами Куявы, пока царь изволит развлекаться на благородной охоте. Что ты думаешь, повторил он напряжённо. Про этого нового героя, Артанина, да был нужен меч А Бога-Хорса. Кто бы подумал? Странный этот мир. Двери всё ещё взламывают, а не открывают хорошо подобранным ключом. Могла быть просто удача, сказал старый маг задумчиво. Он потерял голову, а таким обычно везёт. Я раньше задумывался над причинами подобного странного везения. Ведь мечтающие только об одной женщине на земле самые беззащитные существа на свете. Но им удаётся силой меча захватывать страны, рушить державы, разгадывать тайны, находить пути к пещерам с сокровищами. Или это не везение, а что-то иное? Ещё жард прервал морщись. Везение? Конечно же, простое везение. Пока его противник пытается предугадать, какой же приём применит Артанин, этот декарь просто бьёт по голове. А такому достаточно попасть один раз. А может, в этом и есть мудрость, сказал Барвник. Он засмеялся. Где можно упрощать, там упрощать необходимо. Только глупец наворочивает сложности на простые истины. Щажарт спросил с подозрением. Мне кажется, он тебе нравится. Очень. Ответил старый маг искренне. Он чист, как круто сваренное и очищенное от скорлупы яйцо. Он не запятнан, он благороден. И ещё, он любит верно, трепетно и нежно. Такими восторгаются даже враги. Но не помогают, пробормотал щежарт. Сейчас этого благородного и трепетного надо остановить. Но как? Барвник задумался. Бледные губы тронула слабая улыбка. Он покачал головой. Есть кое-что, для меня просто любопытно, а ты с твоим, хмм, твоей находчивостью сумеешь воспользоваться. Ще жэрт сказал нетерпеливо. Я не знаю, на что ты намекаешь, и знать не хочу. Я тоже тебя обожаю, так же, по-своему. Понял? Но пока мы с тобой соратники. Сообщники, обранил старый маг. Что? Соратники и сообщники ни одно и то же. объяснил одна руки Макросеенна. Вот смотрите теперь сюда, внимательно, не отводя взора. Дресущейся рукой поставил на стол широкую чашу на низкой ножке. В ней слегка колыхнулась маслянистая жидкость, тут же застыла. Щежарт решил чуть придвинуть. Неудобно тянуть голову на середину стола, но чаша как примёрзла. С огромным усилием перетащил на свою половину столешницы. Я если бы чаша была доверху наполнена золотом, самым тяжёлым из металлов, она была бы в пять раз легче. Барвник наблюдал за ним с бледной усмешкой. Ещё жард перевёл дух. Старик не так слаб, как выглядит, стоит запомнить. Эшта же? спросил Ещёжард. Просто смотри, сказал барвник. Он что-то делал за его спиной. Резко запахло псиной. Послышалась скороговорка заклинаний. В помещении пронеслись тёмные тени. Пахло жаром и запахом горящего леса. В тёмной поверхности странного масла, что больше похоже на жидкое железо, возникло слабое свечение. Мак продолжал бормотать, уже громче, настойчивее. В масляной жидкости проступило неясное изображение тёмной ночной улицы. Долго ещё жард ничего не мог рассмотреть, только далёкие блики факелов, краешек звёздного неба. Потом дважды промелькнула вроде бы человеческая фигура. Кто-то шёл в тени настолько глубокой, что глаза ломило от всматривания. "На «Ну ю что?" спросил щежарт. Барвник не ответил. Запах палёного стал сильнее, запахло горящей шерстью. Человек передвигался в тени. Наконец, впереди выступил освещённый факелами дом. Красивый, богатый. Щежарт чувствовал, что уже видел этот дом, но сразу не мог вспомнить. Ночью всё смотрится по-другому. Человек не стал подходить к двери, а перемахнул через забор. Все время невидимый глаз следовал за ним, словно над прячущимся летала бесшумная сова и смотрела на него неотрывно. Человек забежал к маленькой боковой двери, отрывисто постучал. Прислушался, снова стукнул трижды, с разными интервалами. Дверь открылась, он шагнул в освещенный проем. Щежарт едва не вскрикнул. В освещенной комнате стояла с факелом в руке валенсия, Одна из знатнейших женщин Куябы, жена покойного володаря Гицула. Мужчина откинул на спину капюшон, распахнул объятия. Женщина выронила факел и бросилась ему на грудь. Мужчина наступил широким сапогом на пылающий факел, наступила тьма. Ще жертва откинулся на спинку кресла. Мучительно хотелось видеть, что там дальше, хотя мог догадаться. Но этот проклятый варвар затоптал факел, как будто чувствовал, что за ним наблюдают. В помещении сильно пахло нечистотами. Щежарт ощутил подступающую блевотину, сказал грубо. «Распахни окна. Почему такая вонь?» «Таким делом занимаемся», — ответил барвник. Однако окна распахнул. Чистый воздух разбавил запах гнили, пригасил вонь. «Но что увидел?» «Что показал, то и увидел», — буркнул Щежарт. «И давно ты это обнаружил?» «С неделю?» «С неделю?» «И все это время молчал?» Барвник пожал острыми, как у сидящей птицы, плечами. «А что особенного? Всего лишь артанин тайком ходит к куявке. Наши страны враждуют, всем известно, что не мешает разным людям дружить, торговать, извлекая для себя немалую выгоду. Это не запрещается. Кстати, практичные куявы из торговли с артанами извлекают выгоды больше, чем артани. Это мы все знаем». «Да при чем здесь выгода?» — протянул Щежарт. Мозг разогрелся от вихря мыслей, что метались в тесном черепе, как сухие листья во время урагана. «Это же сам Скилл, наследник престола. Правда, царь силен и крепок. Но он не подлинный царь, а лишь замещает исчезнувшего царя, отца Скилла. Этот Скилл уже сейчас мог бы предъявить права на престол». Барвник нахмурился. Насколько я слышал об этом Скилле, он даже не заикнется. В Ортании, как известно, благородство постоянно состязается с еще большим благородством. Дядя Скилла тут же передаст ему престол, едва Скилл вас хочет занять. Но сам Скилл, признавая умение дяди управлять страной, предпочитает оставаться у него лучшим полководцем. Щижард буркнул. Зато у нас все полководцы спят и мечтают захватить престол. Как будто страной управлять так же просто, как войском. Так что же с этим скиллом? Как использовать наши знания, а он нарушает строгие законы. Не законы, возразил барвник. Пусть заповеди, охотно согласился щежарт. Заповеди ещё строже. Законы можно менять каждый день, а вот заповеди скилл нарушает строгие заповеди своих предков. Просто людям это как-то прощается, хоть и осуждается, но это совсем недопустимо для благородных, тем более высших. А выше скилла практически нет никого. Только чернь уверена, что чем человек выше, тем он свободнее. На самом же деле, самое свободное — это беднота, простолюдина. А вот скилл должен быть безупречным». По его подвижному лицу пробегали быстрые тени мыслей. Старый маг почти видел, какие из них острые, какие глубокие, какие взятые из самых тайных арсеналов, а какие родились только сейчас, на стыке, на сплаве, от столкновениях. Как при ударах огнива возникают искры, что могут превратиться в бушующее пламя, от которого побегут люди и звери, а ночь превратится в день. Погоди, напомнил Барвник. Не увлекайся. Это на потом. Сейчас у нас другая задача, по неотложней. Этот придондо был нужен с какой-то непонятной лёгкостью. Говорят, он полностью разрушил одно из укреплений дивов. «Вообще стер их с лица земли, так что теперь артане могут напрямую ходить через те земли в Вантит, минуя наши земли!» Щежарт поморщился. «Да, это непредвиденное осложнение. Раньше мы держали в руках все дороги в Вантит. Артанам приходилось платить. Единственная дорога проходила в пределах видимости сразу трех башен горных магов. Этот варвар нанес нам урон». «Но он стер с лица земли дивов», — заметил барвник. Может быть, это перевесит? Нет, ответил Щижарт. Не перевесит. У Яве превыше всего. Но что с рукоятью меча? Боюсь, что узнать её точное место дело времени. Щижарт со злостью ударил кулаком по столу. Как мы были уверены, что он не сумеет добыть даже ножны. Добыл, гад. Боюсь, сказал Барвник трезво, что рукоять добыть будет не намного труднее. Здесь ему обещана помощь. Чрево обещал её от имени царя от дурак. Дурак, согласился щежарт. Мак покачал головой. Придумывай. Но подумай о том, что я тебе показал. Скилл нарушителей освещённых богами или традициями законов. Придон наш враг. Если сегодня же или завтра придону показать, а ещё лучше столкнуть его с переодетым скиллом, придон в обычае Артании верит свято. Он готов будет убить брата? Нет, не отца, не матери, не брата, отрезал Барник. Когда дело касается освящённых основ, а здесь Скилл осквернил с точки зрения правоверных артан саму святость их веры, осквернил богов. Придон не просто будет готов его убить, но, возможно, даже постарается убить, чтобы скрыть позор своей семьи. Убить и сказать, что брат был с важной тайной миссией по выявлению наших сил, но подлыку явы его убили. Ну-ну. Продолжай. Но мы знаем, что лучший воин в Артании это Скилл. Возможно, он вообще сильнейший на белом свете. Ходят слухи о его необыкновенной матери. Так вот, Скилл, защищаясь, легко убьёт Придона. Он вынужден будет убить, потому что Придон честен и не станет скрывать постыдную тайну. Единственный способ заставить его замолчать это убить. Скилл убьёт без колебаний. Артания сентиментальна, но жестоки. Щежарт всмотрелся в раскрасневшееся лицо мага. Спросил с неожиданным любопытством. «Ты знаешь, что руководит мной. Но в чем причина твоей ненависти к этим артанам?» Барвник усмехнулся. «Мои причины поблагороднее. Я, как и артане, больше пекусь о величии страны, чем о своей шкуре или своем животе. Артане гордится своими воинами, своей доблестью, воинским умением. А лучшей защитой своих городов считает не высокие городские стены, а воинскую доблесть». «А когда в честь им мускулы и острые топоры, то магия презираема, а сами маги изгоняются. Я не хочу быть изгнанным. Я не хочу, чтобы Придон взял самое большое сокровище Куяви, прекрасную Итанию, потому что это усилит власть острого топора». Щежарт подумал, кивнул. «Да, у тебя причины веские. Если честно, я тебе доверяю больше, чем себе. Меня интересует только власть. Все остальное у меня уже есть». Если сумею столкнуть с трона этого дряхлеющего льва, то обещаю, никто не посмеет преследовать магию в Куяве, ни придон, ни кто другой из героев. Мне же магия нужна. Знаю, ответил Мак не весело. Даже знаю для чего. Но наши интересы совпадают, так что действуем вместе. Действуем, подтвердил Шижарт. Я даже знаю как. Дворец спал, стражи ходили взад-вперёд, звякало оружие. Если бы везде такие ратозеи, то всю Куяву можно было бы взять голыми руками. Но на кордонах крепкие воины, словно и не Куява вовсе. Наёмники, видать. Выждов Придон проскользнул от тени к тени, затаился, а когда страж прошёл мимо, покарабкался по стене. Когда это закованное в железо существо топало обратно, Придон был уже на высоте третьего этажа. Правда, луна светит ярко, но куявы и свиньи смотрят на небо только раз в жизни. Свиньи, когда их смолят, а куявы, когда наследники на глаза кладут помедные монетки. Тяжело протиснулся в узкое окно, поставил обратно железные штыри, выправил как мог, и всё-таки не мог отделаться от тревожного чувства, что во дворце что-то не ладно. Всё-таки похоже, что те трое выслеживали именно его. Но тот, кто послал проследить за ним и убить, явно действует без ведома царя. Тулее не надо хитрить. Он мне гнёт и человека не будет. Это кто-то из тех, кто в дворце. Кто знал, что он идёт и будет бродить по ночному городу? Кто? Он как вочию увидел изумлённо ненавидящий взгляд того крепкоплечего Витука Явотакова, словно только что прибыл с границы, где дрался с горцами или усмирял возжелавших независимости беричей Янкерт. Сон не шёл долго. Но когда пришло тепло и мышцы наконец-то расслабились, он сразу обнаружил себя в седле. Конь несется по ровной, как стол степи. Руки сжимают самое драгоценное, что есть на свете. И Таня тихонько дремлет, доверчиво прижавшись к его широкой груди. Тонкие руки обхватили за шею, а золотые волосы треплят встречный ветерок. «И Таня!» — прошептал он во сне. «И Таня! И Таня!» Лунный свет упал на картину, изображавшую покойного царя на горячем коне. Если бы Придон не спал, он сумел бы заметить, как глаз коня слегка мигнул. Утром Черева явился радостно возбуждённый. Белые ручки тёрлись одна о другую, только что не мурлыкали. И Таня вернулась, вырвалась у Придона. Брови Черева взлетели на лоб. Причём тут эта Таня? Я уже поднял на ноги магов всего города, ломают головы. «Где может добыть рукоять меча?» «А и Тания?» — спросил Придон настойчиво. «И Тания еще не вернулась», — ответил Черева с раздражением. «Ты можешь о чем-то другом говорить?» «Нет», — ответил Придон честно. «А думать?» «Тоже нет», — ответил Придон. Черева посмотрел в его открытые глаза. В лице могущественного Бера что-то дрогнуло. Он развел руками. «Да, тебя уже ничего не спасет». «Ладно, и Таню ждем сегодня вместе с царем. Так идем или не идем к магам?» Придон вздохнул, тоже развел руками. Мир от слов Чирева сразу потускнел, а краски поблекли. Уже тяжелым голосом ответил. «Если Тании все еще нет, тогда что ж, пойдем хоть к магам, хоть к...» Чирева сказал неодобрительно. «Что-то не горишь с жаждой добыть меч. Я думал, Артане все помешаны на славе». А и это, оказывается, помешательство ещё опаснее. Придон вспомнил богиню, бегущую по гребешкам волн. "Есть", ответил он со вздохом. "Есть? Ты уже позавтракал?" поинтересовался Черева. "Что?" переспросил Придон. Черева покачал головой. "Ну, Артанин, ты пропащий человек. Ладно, пойдём поедим. Или лучше подать сюда? Нет, всё-таки пойдём поедим как люди. А как это? Вволю?" «В сласть! Чтобы дышать было тяжело, чтобы пояс распустить!» Придон поморщился. «Это не как люди, а как куявы!» «Ладно, мы в куяве! Пойдем!» Стол, что называется, накрыли в отдельной малой комнате. Слуги, пугливо поглядывая на грозного артанина, поспешно застелили стол скатертью, быстро натаскали всевозможные еды. Через раскрытые двери Придон заметил стражей с той стороны. «Когда слуги поспешно убрались...» Двери плотно закрылись. Черева отмахнулся. Это чтоб не мешались. Ты ешь, ешь, никакой свинятины. Даже я не ем, чтобы твои религиозные ндравы не уще блять не потрепством. Ценю, сказал Придон сухо. Исхудаешь, бедолага. Ничо, ответил Черева бодро. Я наверстаю вот этим молодым гусем, если ты не против. Ешь, разрешил Придон. Мне хватит этого зайца. Нежное мясо таяло во рту, а горькие травы разжигали аппетит. Придон ел быстро, молодые кости трещали под крепкими зубами. Даже не кости, а ещё хрящи. Всё сочное и нежнейшее, будто и зайцу не давали побегать, нарастить мышц и укрепить жилы. Черев ел капризно, выковыривал самое лакомое, а швыривал кости с огромными лохмотьями мяса, что не позволил бы себе ни один уважающий себя и богов ортанин. Поморщился, когда в дверь неслышно проскользнул слуга. Тот пробежал на цыпочках, тонкий и грациозный, как девушка-подросток, почтительно склонился к уху Черева. Придон видел, как шевелились губы, но слов не расслышал. Это бы Тур услышал всё. Печаль стянуло сердце. Он вздрогнул, обнаружил, что Черева обращается уже к нему. Доблестный Артанин. Там в большом зале отмечены верховный маг и также правитель города и дворца. Верховный? спросил придон испытывающий. Это кто? Черева усмехнулся. Артанен, твои хитрости у тебя написаны на лице. Ты слишком простодушен. А что? Пробарматал придон. Какие хитрости? Он смешался, умолк. Черева с удовольствием понаблюдал, как жаркая краска всползла ей на уши варвара, засмеялся. Ты хотел услышать, кого я назову Верховным? Без всякой хитрости скажу, что это барвник. Агарасвильд пока ещё ему в подмётки не годится, хотя распространяет слухи о чудесах, которые он творил в тех странах, откуда прибыл. Прид он пробормотал, не поднимая глаз от столешницы. Я ничего не имею против, если благородный щежарт и маг-барвник присоединятся к нашему столу. Правильное решение, одобрил чрево покровительственно. Тем более, что у них есть кое-какие соображения. Он сделал многозначительную паузу. У Придона вырвалось: "А бытани?" Черева поморщился: "Не смеши". Слуга по его кивку отступил. Придон хмуро тянул из кубка прекрасный охлаждённый напиток из давленных ягод. Черева молча дожирал отвратительных жареных червей. Наконец в комнату вошёл однорукий старый маг, всё в том же синем халате до полу, хвостатые звёзды спереди, сзади и на боках. За ним с достоинством двигался щежарт, медленный, величевый, с задранной кверху головой, что давало ему возможность на всех поглядывать как бы свысока. Черева повёл рукой на стулья напротив. Все ли так же медленно и с достоинством? Слуга мигом поставил перед ними блюдо, кубки, но оба даже не посмотрели в их сторону. Взгляды были на придоне, и он, чувствуя их на своей коже, стал печұмно, кубок опустил на стол с грохотом, захохотал. оглядел их наглыми глазами. Ну что, куявы, узнали, где остальные части меча? Старый Мак ответил спокойно. Никто не думал, что ты вернёшься так быстро. Иначе мы, конечно же, поторопились бы. Но кое-что уже знаем. Черева в удивлении вскинул бровь, а Придон спросил жадно: "Что?" "Знаем", ответил Мак замедленным голосом. "Где искать не надо. Уже это знание" И немало, добавил ещё жард строго, ибо придон морщился всё сильнее. Мы сузили район поисков, но правда осталось почти треть Куявы. Плохо то, что меч был сломан в очень уж давние времена. Не осталось ни записей, ни даже достоверных слухов. Даже боги поменялись дважды или трижды. Старый мак отодвинул кубок, глаза смотрят в пространство. Кстати, а что если спросить у старого бога? Чире выякнул и едва не выронил из пасти горсть недожеванных червяков. Чижард зябко передернул плечами. «Не изреченного?» «Да», — ответил маг. «Не изреченного». Потому как на него посмотрели, Придон ощутил дуновение ледяного воздуха. Подобрался, спросил как можно небрежнее, хотя внутри предостерегающе задергались жилки. «Что за старый?» Чижард посмотрел на мага. Тот постучал кончиками пальцев по столу. Звук был сухой и четкий. Зачем-то оглянулся на открытое окно. Голос его разом упал до свистящего шепота. «Помимо наших богов, куявских». Есть и еще один бог. Его обнаружили в горах, когда было землетрясение. Одна гора лопнула, открылся вход. Пещера огромная. Там оказался древний храм. Почти все в нем погибло. Прошли тысячи и тысячи лет». Возможно намного больше, чем тысячи, мы не знаем, весь мир дивов погиб, но этот спрятанный в горе храм уцелел, и статуя бога сохранилась. Тогда ж не царь велел о ней забыть и не вспоминать. Но лет 100 назад на Куявью обрушились засухи, наводнения, снова засухи, а зима была настолько долгая и лютая, что волки приходили в сёла, врывались в дома и ели обессиленных людей. Тогда-то от отчаяния и решились воззвать к этому богу, раз уж свои не помогают. Пять тысяч человек отправились в горы, вход расширили, затем сотни искуснейших мастеров отделили статуи от стены, смастерили огромные сани с полозьями, за зиму сумели спустить статую бога, а потом еще почти год вырубали из стен камни того древнего храма. Словом, сейчас в дальнем конце рощи есть тайный храм, перевезенный из пещеры, и установленный таким, какой он был. Туда никто не ходит, но там алтарь этого бога. Мы страшимся туда даже заходить, дабы не прогневать наших богов. Но ты ведь артанин, верно?» Придон буркнул, чувствуя подвох. «И как ты заметил?» «И ты не страшишься войти в алтарь этого бога?» «Я только одного страшусь», — ответил Придон. «Чего?» «Недовольного взгляда и Тании. А всякие мелкие боги меня не страшат». Он успел подумать, что этим может оскорбить своих богов, но слово уже вылетело. Он лишь выпятил нижнюю челюсть и посмотрел на мага ещё жардос высоко. Все трое переглянулись. Придон со злостью подумал, что его снова в чём-то обвили вокруг пальца. Городские ворота распахнулись. Придон успел недовольно подумать, что совсем уж непривычно и оскорбительно для Артанина выходить за городские врата пешком. Эту гадость проклятые куявы нарочито придумали, чтобы унизить его, гордого сына степи. Черева шел тоже пешком, что совсем удивительно. Как шли и старый маг-барвник, и с ним еще с десяток магов помельче. Даже щежарт вызвался проводить их до самого храма. Роскошная зелёная роща, ухоженная как придворная женщина, услужливо раздвигала белые холёны ноги берёзок, манила яркими лесными цветами, дурманила голову запахом мёда, тушистого клея. В глубине открылся широкий холм, просевший под чудовищной тяжестью огромного серого камня размером с гору. Придон он показался цельным куском. Затем, рассмотрел у самого основания тёмное отверстие пещеры. Однако трава вокруг храма густая, её никто не топчет. Там даже не пасутся кони. Никаких окон, ведь в той старой пещере окон быть не могло, просто массивная глыба. Сейчас в этой глыбе темнеет вход, отсюда похоже на мышиную норку. Он спросил неверище: "Это в пещеру, где тот старый бог?" Он спрашивал у Черева, но ответил важно щежарт: "Да, от входа пройти совсем немного". Придон сказал дрогнувшим голосом: "И вы вместо того, чтобы забрать один алтарь, притащили сюда всё?" Что Жарто усмехнулся, смолчал, черева кивнул. На пухлом лице царедворца проступила откровенная гордость. Мы могли бы и весь горный хребет приволочь. Если уж куявы за что-то берутся, доводят до конца. "Ну-ну", сказал Придон. Настроение испортилось. Артанины на такую работу просто не способны. И это всё от страха, чтобы чужого бога не побеспокоить. А зачем беспокоить? удивился Черева. Куявы дерутся, даже ссорятся только по необходимости. Мы всё, что нам нужно, стараемся по иметь без войн и стычек, и совсем не от страха. А почему же? А зачем? снова удивился Черева. Главное получить то, что хотели. Это как на базаре, когда что-то покупаешь. Стараешься заплатить поменьше, так ведь? Так, согласился Придон. Но разве пойти в войной не дешевле всего? Гора приблизилась. Тёмный вход зяял пугающе, словно распахнутая пасть неведомого зверя. На каменном полу слой пыли и песка, на стенах обрывки старой паутины. Придону подали горящий факел. Он ощутил, что все смотрят на него как на идущего на смерть. По коже пробежал холодок. будто потянуло сильным сквозняком. Мог бы подумать, что только у него такое странное ощущение. Всё-таки героически обнажён до пояса, но Куява в их пышных одеждах ёжится тоже. Неуверенно посматривают друг на друга, с испугом на тёмный вход. Он сделал несколько шагов в темноту, освещая факелом дорогу. Оранжевый свет выхватил из тьмы массивную дверь, изъеденную временем. Ямочек так много, что вся дверь в металлической коррозии. Придон взглядом начал искать запоры, как вдруг металлическая преграда с лёгким подрагиванием поднялась вверх. Он невольно проследил за ней взглядом, и щели там наверху выглядывает только самый краешек. Он задержал дыхание. Будто что будет, сделал шаг, переступил черту. Ничего не случилось. Оглянулся. В светлом круге тёмные фигуры колышутся, как стебли грязных трав под свежим ветром. Дверь открыта, крикнул он. Кто-то пойдёт со мной? Там было явное замешательство. Потом донёсся слабый голос старого мага. Я не пойду, но постою у двери с этой стороны. И я, раздался другой голос. Придон узнал чрево. Вдруг до да увижу, как тебя, наглец, разорвут на части. Послышались шаги. В круге света появились их бледные лица, но с места никто не сдвинулся. Зато появились двое молодых жриц. Один протянул придону горящий факел, тот же попятился. Придон повернулся, сделал шаг, ноги задрожали сильнее. Зал оказался вырублен не маленький. Стены странно синие, как и пол. Даже багровый свет факела не может бросить живой солнечный свет. Страх холодил тело, коснулся сердца. Мрачный зал синий от пола до потолка, а с левой стены тёмно-синие мраморные плиты алтарь неведомого бога. Прямо из стены выступает, нависая над алтарём каменное изваяние. У предона ноги стали такими же каменными. Он невольно замедлил шаг, глаза не отрывались от чудовищного бога. Внизу под изваянием пылает огонь. Угли и предон не рассмотрел. Языки пламени и багровый свет подсвечивают снизу чудовищную морду, делая её ещё страшнее и зловеще. На плече древнего бога такой же каменный зверёк. Он, Придон, не поверил глазам, повернул голову и уставился на чужака. В широко расставленных глазах вспыхнули красные угольки. Огромный бог все еще пребывал в неподвижности. Затем каменная голова шелохнулась. Мертвые глаза вспыхнули красным, как и у зверька, только ярче, мощнее. Придон поспешно напомнил себе, что там в глазах статуи всего лишь рубины. Это свет от огня, от его факела, блики. "Кто ты, дерзкий?" пролемел голос. "Как посмел? Кто прислал?" Слова были на незнакомом языке, но странным образом Придон понял, да и что ещё можно было спросить? Он собрался с силами и выкрикнул: "Меня зовут Придон. Я пришёл по своей воле". Страшная голова выросла в размерах, но это бог всего лишь чуть выдвинулся из стены. Выпуклые, как у большой ящерицы, глаза цепко держали Придона. Придон проревел страшный голос, от которого Придону захотелось стать муравьём и забиться в щель между плитами. "Но ведь ты уже взял у меня амулет. Что ты хочешь, Придон?" Придон растерялся. Мысли заметались, как те муравьи, на пень которых он однажды сел в детстве. В голосе чужого бога нету угрозы. Говорит так, словно с давно знакомым, принимает за кого-то другого. Внезапно фигурка демона на плече бога шевельнулась. Скрипучий голос сказал подобострастно. «Мой господин, этот не придон!» Бог прорычал. «Не придон, но он придон!» «Я придон!» — выкрикнул придон поспешно. «Я могу поклясться небесами, подземным миром и всем сущим!» Демон сказал поспешно. «Мой господин, он придон и не придон! Я чую в нем нечто чужое!» Мой господин, ты ценил меня за то, что единственное, в чём я превосхожу тебя, это в чутьье. Как пёс превосходит человека в чутьье, что не умоляет величайшего человека перед псом, так и я чую лучше. Это не тот придон, которому Тудала мулет вручил меч неизвержения и позволил пройти в врата шестого мира. Это не тот придон, который сокрушил несметные рати у Базергов, построил тёмный мост и низверг гордых демонов хвостатых звёзд в преисподние. От голоса этого мелкого с виду зверька начал дрожать воздух. Постанывали древние камни. Придон стискивал челюсти, чтобы не закричать. Кровь уже кипит в черепе, вот-вот прорвет слабые преграды и горячими струями брызнет наружу. «Кто ты?» — спросил бог. «Если ты Придон, то почему и не Придон? Теперь это чую и я. Но ни один смертный не смог бы войти в этот древний храм». помимо потомков славного и гордого рода солнечных хермонцев никто из живущих помимо потомков рода Азазели не может слышать мой голос и оставаться на ногах а ты даже не пал на колени кто ты как звали твою мать придон открыл уже рот но вспомнил в странном озарении что отец однажды когда думал что их с матерью никто не слышит назвал её странным именем шатания шатания Ответил он: "Её зовут Шатания". Демон заметно вздрогнул. Бог пребывал в раздумье, наконец голоса его прогрехотал, как близкий гром. "Шатании давно нет в живых, уже много тысяч лет". Придон сказал дерзко. Чувствует, что сейчас надо быть дерзким, надо спорить, иначе погибнет. Всего не могут знать даже боги, почему-то так решил. "На моих землях", прогремел нечеловеческий голос. Придону в нём послышалась печаль. На моих землях, которым я покровительствую, шатания нет в живых. Ты соврал, смертный. Сейчас ты умрёшь. Придон отступил на шаг. Всё потеряно. Но это было бы потеряно для Куява. Он крикнул с гневом и громким голосом. Но велика ли твоя земля? Нет ли земель, где твоей власти нет? Моя власть не простирается только на запретные земли, прорычал Бог. Почему? Видеть это твои земли и твой народ? Между нами, проговорил Бог. Между нами. Он сказал несколько непонятных слов явно заклинаний. Демон взвыл, застонал, запричитал на том же непонятном языке. Придон воскликнул: "Но твоей власти и твоего покровительства хватило, чтобы шатания и на запретных землях осталась жива. Она ушла с моим отцом в его земли. Сейчас нас трое братьев и одна сестра, и её дети. Если ты можешь её увидеть, увидишь её гробницу, то взгляни. Бог молчал долго, предон затаил дыхание. Он чувствовал, как страшатся его дерзких речей куявские жрицы, если, конечно, слышат этот могучий голос. Наконец голос прогрохотал, огромный, в котором предон ощутил такую печаль, что волосы встали дыбом. И я не могу её зреть. Зачем ты, Придон? Мне нужна обломки меча Хорса, ответил Придон. Он выпрямился. Я уже отыскал ножны. Вот они. Теперь нужна рукоять. Говорят, она здесь, в Куяве. Нечеловеческий голос гармыхнул. Что такое Куяве? Довольно мелкая и никчёмная страна, ответил Придон громко, не обращая внимания. Рукоять меча где-то в горах. В вечных горах, которые были такими же, как и тогда, когда никакой куяви и в помине. А ты был силен и молод. Укажи мне это место, а взять ее в свою ладонь я смогу сам. Он говорил гордо, и спина его была прямая. Сердце стучало сильно. Он говорил с Богом и не падал ниц, не устрашился ни человеческой мощи. Далеко у раскрытых дверей, готовые каковцы, толпой в диком страхе ринутся прочь, Маячет фигуры в сенех плащах. Сохранят ли в записях, как дерзкий пришелец из враждебной Артании смело говорил с их богом: "Моя власть не идёт дальше знакомых мне гор", пророкотал нечеловеческий голос. И этого клочка земли там не было такого меча или обломков, как ты говоришь. Ноги придона дрогнули, в коленях появилась слабость, а сердце оборвалось в пустоту. "Как же нет?" спросил он жалким голосом. Маги говорят, он почти услышал, как у дальней двери ахнули жрицы. Мало находилось смельчаков, что осмеливались обращаться к богу напрямую, минуя их жрецов. Но ещё не родилось такого, что посмел бы спорить с богом. Каменная статуя не двигалась. Придон терпеливо ждал. Наконец могучий голос пророкотал: "Какой бог говоришь?" "Хорс", ответил Придон торопливо. Долгое молчание. Затем под сводами прокатился грохот, где едва различались слова. Нет таких. Разве что из самых молодых, что пришли уже позже. Я посмотрю в тех землях, которые зрю. Ты можешь ко мне завтра. Грохот становился всё тише, упал до шороха. В мёртвом молчании предон вздохнул горько, но вспомнил, что куявский бог ещё не отказал. Да и эти крашеные куры смотрят от входа. Гордо выпрямился и надменно осмотрелся по сторонам. "Я приду", ответил он громко и с достоинством. "Может быть, завтра буду занят, но постараюсь освободиться для разговора с тобой. Если нет, то приду послезавтра". С прямой спиной он отвернулся, и плечи развёрнуты, а голова высоко пошёл к бледному и потрясённому жрецам. На самом же деле голова шла кругом, в черепе звонко били огромные как горы молоты. Когда сделал первый шаг, пол попытался вздыбиться. Пришлось пошире расставить ноги. Пошёл как моряк по палубе плывущего в бурю корабля. Вышел. Лицо каменное. Жрицы поспешно расступились. В левую щёку всё ещё тянет смертным холодом, словно он уже в могиле. Зато правую внезапно так прижгло солнце, что вот-вот вздуется в ульдери. Да и звуки стали громче. Он слышал всё, о чём разговаривают далеко за его спиной жрицы. но грохот в черепе затихает медленно. Суматошные, растерянные мысли мечутся из стороны в сторону, как вспугнутые у ручья мотыльки. Все так просто. Изготовился к страшной смертельной битве, когда с топором и щитом в самую гущу врага, а если придется, то в смертном два боя с самим вождем местных демонов, с встающими из могил скелетами. Наслушался у костров рассказов бывалых воинов, готов отражать нападение крылатых драконов и наносить удары сам, Но чтобы вот так древний бог разговаривал с ним почти как с равным? Отвечал, спрашивал, снова отвечал. Он сделал лицо как можно каменнее и высокомернее, остановился и повернулся к жрецам. Чарево еще издали показал ему большой палец, и хотя сам выглядит потрясенным, даже вечно красная морда побледнела и словно бы чуть опала. Щижард смотрел из-под лобья и с опаской. «А еще кто-нибудь в этом городе может знать?» спросил Придон надменно. Приблизился барвник. Он посматривал на Придона с величайшим уважением и опаской. "Будем искать", сказал он торопливо, но уже то, что вот так, уже много. "Мало", отрубил Придон. "Почему?" "Мне надо всё", ответил Придон, и сразу барвник поклонился. Слышу речи истинного Артанина. Ещё жард подошёл с чревом. Оба смотрели на Придона во все глаза. Чрево сказал осторожно: Вернёмся, доблестный герой, в дворец. Там за истинно мужским делом решим, что делать дальше. За каким мужским? спросил Придон подозрительно. За накрытым столом, конечно, ответил Череву с удивлением. Хорошо накрытым.